15. Дело Криппена. Лондон, 1910 год. Желых Харви Криппена, убившего в Лондоне в ночь на 1 февраля 1910 года свою жену Корл, сняло все предпосылки стать классическим примером эпохи стори-криминалистки. Романтический приключенческий побег. В годы службы для дяди мальчиком вызвал не меньший интерес, чем тот факт, что криптон был арестован на борту парохода Монтроз, благодаря новому открытию беспроволочного телеграфа. Садак из этим приключенческим фасадом скрывалось то и до чего дело типично, это же и большое влияние на развитие судебной медицины в Англии. Дело Криппена Началось 30 июня 1910 года, когда в Скотланд-Ярк обратился господин по фамилии Нейш и попросил выяснить судьбу его приятельницы, артистки, которая бесцветно исчезла 1 февраля. Ее сценическими именами были Кора Тарнер или Бель Эрмо, а настоящее имя Кора Крипкан. Анавеллу супруга американского врача Криппена, представителя американской фирмы патентованных медикаментов Mundon Remedies и зубоврачебной фирмы Tooth Specialist, проживавшего в Лондоне в 1950-х годах. Наиспеявшийся в этом сектору Вальтер Уддю следующую историю. Криппен занимает небольшой дом в северном районе Лондона на Силдроп Крэзон 39. Здесь, 31 января, он и Кора принимали друзей артистов, известных под именем Мартинелли. Мартинелли ушли в час тридцать ночи. С тех пор Кору Криппен больше не видели. Мэйш описал ее как жизнерадостную, здоровую женщину лет 35. 3 февраля, Союз Мьюзикхол The Lady Duke, селеном которого была Кора Криптон, получил два подписанных ею письма. В одном из Кора Криптон сообщала, что из-за болезни одного из её близких родственников она вынуждена уехать в Калифорнию. Письмо было написано чужой рукой. С Мартиной Ли и другими друзьями Коры обратились к Криптону за разъяснением, но вместо разъяснений он вдруг появился на балу со своей секретаршей «Этель Ленизо». Все обратили внимание, что на молодой особе были драгоценности Меха Коры Криппен, и что 12 марта она переехала в дом Криппена. А через 10 дней Криппен сообщил друзьям, что жена его умерла в Лос-Анджелесе от воспаления легких. Шеф-инспектор Дью 8 июля отправился на Хилдроп-Крезент. Дома была только Этель Лени-Лео, симпатичная женщина лет двадцати. Риппен работал на Оксфорд-стрит. Там ею и застав его. Перед ним был небольшого роста человек, лет пятидесяти, с пышными усами, с глазами на выкате, в очках с голотой оправой. Совершенно спокойно он заявил инспектору, «Я думаю, лучше сказать всю правду». История, которую я рассказывал о смерти моей жены, — ложь. Насколько мне известно, она жива. Правдой же было, как рассказал он дальше, то, что жена покинула его с более богатым человеком. Историю с ее смертью он выдумал, чтобы не выступать в роли покинутого мужа. Крипан охотно рассказывал о своей жизни. Подробности я узнал от его знакомых. Крипен родом из Мичигана, получил диплом в Нью-Йорке, работал врачом в Детройте, в Сантьяго, в Силадельфии. В 1892 году он женился на красотке, которая называла себя Кора Тарнер из Бель-Тармо, а на самом деле была Кунегундой Макомоцкой. У Кора был небольшой голос, но зато большая страсть театру. Влюблённый в неё Крипин, оплачивал моноспеклинный уроки Гения и грехал в Лондон, потому что Кора надеялась от британской старицы делать дело с русским дворянством. Но и в Лондоне Кора не пошла дальше нескольких выступлений в дешёвом мюзик-холле. Неуравновешенная по натуре, она отрывала злость на Крипина и мела круг сомнительных поклонников завтравляет и припан навести хозяйство и обслуживать её гостей. Криппен терпел и не возмущался. В последнее время кора одаривала своим вниманием американца Ниллера. Тогда придушттории Криппен пригласил инспектора Дью в свой дом на Силдроб-Крэзен 39 и предложил свою помощь супружеской жены. Рассказ Криппена удовлетворил Дью. Он составил протокол и на этом думал закрыть дело. При составлении протокола ему понадобилось уточнить некоторые обстоятельства. Когда же он 11 июля пришел на Оксфорд-стрит, чтобы поговорить с Крипаном, ему сообщили, что Крипан 9 июля неожиданно покинул Лондон. Ее точец проверил дом на Филдроп-Крезент и застал его брошенным. С Крипаном исчезла также отель Ленивёрт. Лишь теперь у Дзил зародилось подозрение, и он подверг дом тщательному обыску. 13 июля в подвале Дзил обнаружил место, где кирпич на полка жала скрывался. Подняв кирпичи, он увидел кровавое месиво. Это были части тела, с которых нельзя было различить ни головы, ни рук, ни ног, но остались кулачки от одежды и среди них дамская ночная рубашка. На другой день в дом на Хилдроф Крэзент прибыл август Джозеф Пеппер, хирург и патолог, чтобы обследовать находку. Британская судебная медицина того времени во многом отличалась от европейской. Колыбелью британской судебной медицины была Шотландия. Там в конце 18-го столетия, по примеру, австрийцев Андрю Дункан Старше Профессор медицины при Эдинбургском университете начал читать лекции по полицейской медицине в 1807 году. Сын Дункны горолевским декретом был назначен на пост профессора судебной медицины. Предмет был для Шотландии так нов, что депутаты парламента и городской совет Эдинбурга спешили с созданием кафедры экстравагантной выходкой правительства. Оно, по их мнению, хотело показать этим, что может позволить себе все, что угодно. Дункан открыл путь, по которому пошли Кристисон, Трейл, Генри, Литл Джон и его сын Харвид Литл Джон. Медицинские школы Англии значительно позже уделили некоторое внимание вопросам судебной медицины. Медицинская школа госпиталя «Дай я» в Лондоне – с которым связаны такие имена, как Руан и Джон Гордон Смиты, несколько опередила другие школы Англии, назначив в 1844 году преподавателем судебной медицины 25-летнего хирурга Альфреда Свайна Тейлора. Тейлор изучал свой предмет во Франции. Его двухтомник «Теория и практика судебной медицины» был первым значительным трудом такого рода. Благодаря ему в Англии получили представление о европейской системе судебной медицины. Но в то же время именно Тейлор в 1859 году из-за своей ошибки в процессе оботравления доктором Мэдхарттом способствовал росту недоверия английской общественности к юстиции, полиции, а также к новой науке. Это недоверие чувствовалось и в начале XX века. Оно было причиной того, что почти ни один патолог не хотел заниматься проблемами судебной милиции. Решающей же причиной была веками формировавшаяся и укоренившаяся в Великобритании за исключением в Шотландии система расследования скоропостижных и загадочных случаев смерти. Если в Европе расследование подобных случаев осуществлялось полицией, государственными врачами, судебными медиками, то в Англии, согласно древней традиции, в добную роль в этом деле играл коронер. Коронер это свободно избранный человек, который проводит общественные расследования, так называемый инквист. В подобных случаях смерти, в случаях среди пострижных смертей в своём районе судместе с судом присяжных, притом присяжных должно быть не меньше 7 и не больше 11. В давние времена коронер назначался английской короной. Его обязанностью было заботиться о том, чтобы имущество осуждённых и самоубийц поступало в распоряжение короля. С течением времени роль коронера изменилась он превратился в контрольный орган расследования насильственной и скоропостижной смерти. Закон не требовал от него каких-либо специальных знаний, а только одной честности. Короноры и присяжные суды с незапамятных времен выносили решение о присяге смерти без каких-либо медицинских знаний исключительно на основании результатов осмотра трупа и опроса свидетелей. Там, где коронор... Считал нужным посоветоваться с врачом, он обращался к первому попавшему супрактикующему врачу. Европейское развитие судебной медицины прошло мимо системы короноров. Эта система была еще и потому несовершенной, что до 1873 года в Англии вообще не существовало регистрации смертных случаев. Закон о регистрации смерти и рождения — пережилишь в 1874 году. Но этого было недостаточно. Несовершенство системы коронаров критиковалось и в се второй половине XIX века. Однако и на рубеже столетий десятки тысяч смертных случаев без формальной регистрации и медицинской беспомощности коронары вобще не расследовались или получали ложные заключения. Проверкой в 1899 году установлено, что среди незарегистрированных смертных случаев было 127 среди вышедствующих о преступлении. Специальная контрольная комиссия 1890-х и 1910 годов санстатистировали, что существующий порядок засвидетельствования умерших За это слове для сокрытия преступлений. Но по сравнению с европейской, с английской системой коронаров имело одно определённое преимущество. Сообщения о скоропостижных и неожиданных случаях смерти и их расследования не попадали непосредственно в руки полиции, и поэтому не приобретали печати преступления. Раз начат ещё больше в Европе развивалась судебная медицина. В связи с ней становилось, что коронар в Англии необходимы медицинские знания, знания патологии и режиму должны быть предписаны законом привлекать патологов для расследования сомнительных случаев смерти. Все эти понимали, что и это ещё не гарантировало раскрытия случаев наследственной смерти. Имевшиеся в распоряжении короноров патологи привыкли устанавливать естественные причины смерти. Специальная же область судебной медицины, знания признаков насильственной смерти были для них грамотой за семью печатями. Кроме всего прочего, существовавшее представление, что любое вскрытие трупа, это бесконтрольное оргие убийства, препятствовало какой-либо реформе, Э ужасное состояние многочисленных британских моргах способствовало возникновению при гросфутках. Уже наступило 20-е столетие, а привлечение патологов к установлению причин смерти, за выпрадылом лишь для небольшого тесла в Лондонских коронеров. Они поняли, что это необходимо не только в случаях убийств, но и во все возрастающем количестве случаев тогда решения проблем страхование и социального обеспечения зависело от установления причин смерти. В 1903 году городской совет Лондона потребовал, чтобы большие больницы в столице всегда имели дежурного патолога, который в любое время был бы в распоряжении коронора для проведения вскрытия. Но большинство этих патологов все же очень поверхностно терапевти в древную медицину. Через маленькие группы, в три человека составляла исключение. Это были ведущие врачи госпиталя Святой Марии в Падингтоне, в районе Лондона, изучавших сначала патологию, затем судебную патологию и анализ ядов. Их имена: доктор Ласс, доктор Уильсокс и доктор Сеттер. За возможность применить свои знания они должны благодарить отнюдь не короноров, а Скотланд-Ярк. На протяжении долгого времени короноры, узнав о преступлении, возлагали на суды розыски преступников. Одновременно мировые судьи вели расследования против подозреваемых, которых обвиняли чиф-текеры, боу-стрит-раннеры, а позднее полицейские. Вот и кажется, что короноры и мировые судьи работали параллельно, мешая друг другу, а судебная медицина от них стала ещё неотъемлемой частью их работы. В последних четвертях XIX столетия Скотленд-Ярд и его высшие инстанции, государственный секретариат во внутреннем деле, что соответствует Министерству внутренних дел, а также юристы всячески чаще, чаще убеждали что в сложных, расследуемых в Скотланд-Ярдом делах нельзя собрать доказательств, не предпринимая судебно-медицинского исследования. Однако никому не приходило в голову открыть при университетах факультеты судебной медицины, как это было в Европе. Просто Министерство внутренних дел стало подыскивать патологов и химиков, способных проводить соответствующие исследования, когда этого требовал какой-нибудь особый уголовный случай. Их стали называть патологами-аналитиками Министерства внутренних дел. Среди этих-то патологов и химиков благодаря успешному раскрытию нескольких убийств все обратили на себя внимание в соответственности Лав, Уилтшекс и прежде всего Петтер. Именно Петтеру Удалось в 1901 году в деле о буддийстве на ферме Моэд в Эссексе не только идентифицировать жертву, Камилию Холленд, пролежавшую три года в Канаде, но и по имевшимся следам насилия на ее теле доказать, что Камилия не покончила жизнь самоубийством, как утверждал преступник, а была убитая. Сенсацией для общественности стали также два других крупных дела — дело Брюса и Деверойкса. Чистая тщательная работа Пеппера впервые пробила брешь в тени традиционного недоверия к патологам и в особенности к судебной патологии. В 1908 году Пеппер покинул пост первого патолога в госпитале Святой Марии и передал его своему 33-летнему ученику Бернарду Бернарду пирхбери. У наскался к прежнему патологом Министерства внутренних дел. Так приблизительно обстояли дела с судебной медициной в Англии к утру 14 июля 1910 года, когда пеппер появился в подвале дома Криппа на улице Силдроб Крэзент, чтобы взглянуть на обнаруженные здесь останки человека. Он сразу же понял, что это сделал человек, хорошо знакомый с анатомией. Он не только отделил голову и конечности, но и удалил из тела своей жертвы все кости. Он их тоже перепрятал в другом месте. А это исключало возможность произвести идентификацию по скелету. Все части тела, по которым можно было установить пол жертвы, были утилины, и все злочасть мышь и кожного покрова, Пётр берела аккуратные извлечения из ямастанков и расставил их в морк и слимтоны. 12 июля он предпринял тщательное движение много часов по исследованиям. Среди станков группы он обнаружил куски мясной рубашки, на воротнике которой сохранилась этикетка фирмы Рубашки братьев Джон Холлоуэй. Это при известных условиях разоблачающая находка привела спектр и надежду, что убийца, несмотря на всю свою предусмотрительность, мог допустить и другие промахи. По состоянию частей тела можно было предположить, что они пролежали под полом подвала не больше восьми недель. Обнаруженные внутренние органы, сердце легкие, пищевод, желудок, печень, почки и поджелудочная железа Ребётель скрылись, об этсутс с органических заболеваний. Бипер передел части этих органов в ин витто для определения, не содержит ли они яды. Дальше дело по тайне шло. Судя по длине найденных волос, и рубашке можно было предположить, что это труп женщины. Но подобные выводы не могли быть доказательством. Тем временем утром 15 июля Руководствуя следственным расследованием, взял на себя Ричард Муйерс, с которым мы познакомились, рассматривая историю детективной криптологии. Жёсткий и непреклонный, Муйерс нетерпением ждал результатов. Он отлично понимал, что это преступление никогда не станет делом криптона, если ему не удастся доказать, что найденные в подвале останки принадлежат Кори Криптону. Приятельницы Коры опознали на тену рубашку, как принадлежавшую Коре Криппан. Но это едва ли было достаточным доказательством. И вечером 15 июля Петпер все еще не мог ничем помочь Муэру. Лишь в результате дальнейшей кропотливой работы ему удалось обнаружить кусок кожи размером 14 на 18 сантиметров, край которого был покрыт волосами, внешне похожими кружками на лобковые. Это могла быть кожа с нижней частью живота. Пеппера особенно заинтересовало странное изменение на поверхности кожи. Оно могло возникнуть от складки, образовавшейся на коже после смерти, но часть этого изменения напомнила Пепперу, работавшего много лет хирургом, шрам. Муэр только спросил друзей коры и выяснил, что ей делали в Нью-Йорке операцию, в ходе которой удалили матку. Приблизительно к этому времени Скоттланд-Ярд опубликовал точное описание внешности Криппана и Отель Ленизо и объявил их розыск. Публикация Скоттланд-Ярда была доставлена на все отплывающие корабли. В частности, она попала в руки капитана британского послужившего прохода Монтров Кэндлэ, который 20 июля в Энкверпене взял на борт мистера Джона Филло Робинзона с сыном Джоном. На второй день плавания капитану Кэндлу бросилось в глаза, что у сына Робинзона женские манеры. Больше того, со временем он сделал вывод, что взаимоотношения между ними больше напоминают отношения влюбленной пары, чем отца с сыном. Своё подозрение он передал телеграфам, хода в Лети Суванглю 23 июля шефен спектру дю и сержант Митчел сильным быстроходным параход Лаурентик 31 июля нагнали Монтрос с кведети где арестовали Рэдзонсов оказавшихся Гриппеном и Эдель Ленивё 10 августа они прибыли в Лондон с собой не арестованными в это время пеппер нащупал патологический след, который в конце концов привел его к идентификации трупа. Три недели Пеппер исследовал кусочек кожи, на которые он обратил внимание раньше. Не был ли это кусочек кожи снизу живота? Соответствует ли этот шрам шрамам, оставляемым такими операциями, какую принесла кора? Ответить на эти вопросы нечего. Это было очень сложно. И Преппор призвал на помощь своего бывшего ученика, Плюзбери. В 1889 году, по совету Пеппера, Плюзбери посвятил себя изучению микроскопии тканей и тревоги всего образования шрамов. Шрамы как средство идентификации и доказательства давних повреждений интересовали ещё Гаверджи. Он например предлагал подвергнуть трению и ударом участки кожи, на которых не просматривались предполагаемых шрамы. При этом на покрасневшей коже шрамы выступали белыми полосками. Гиржи высеял также вопрос, как различить шрамы, вызванные болезнью, от шрамов, образовавшихся при телесных повреждениях. Но основательное изучение этих вопросов стало возможно только со времени появления усовершенствованных гистологических методов. Одна в этой области исследований находилась еще в пеленках, когда Пеппер и Спилсбери изучали тлачок кожи из подвала дома Крисмана. В результате длительного препарирования, микроскопирования и сравнения с нормальной кожей живота, Спилсбери удалось доказать, что этот кусок кожи покрывал именно нижнюю часть живота. Тем самым проблема шрама приобрела особое значение. На первый взгляд, шрам представлял собой подковообразное изменение. Но изучение его под микроскопом показало, что оба крыла подковы не одинакового происхождения. Одно из них было складкой кожи, образовавшейся в подвале. Кожа имела здесь нормальную структуру, были видны корни волос, И среди всего сальные вырезы сегодня нельзя встретить в послеоперационных шрамах. Срезка отличалась от этого другое. Десятисантиметровое крыло с подковообразным изменением. Оно состояло из бледно окрашенной узкой полоски, которая книзу несколько расширялась. Подобное расширение частое явление в послеоперационных шрамах. Оно образуется под давлением внутренности. Наличие операционного шрама доказывало все же следующее. Каждый разрез поперек шрама появлял под микроскопом справа и слева нормальные сальные железа и корни волос, которые совершенно отсутствовали на линии самого шрама. Это типичный признак хирургического разреза кожи и последующего образования шрама, в котором никогда не было не проявляются ни волосами, ни железой. Петр знал, что часто при образовании шрама места уколов, одного же шва на рану со временем совершенно исчезает и сирает, или оставляет совсем незаметные следы. И действительно, только под микроскопом лишь бы и обнаруживывать их. 12 сентября, после почти восьми недель работы, Петр в Спб пришли к убеждению, что исследованный ими кусок кожи покрывал низ живота, и что шрам по своей форме и положению является следствием хирургического удаления матки. Пока Пеппер и Спилсбери упорно трудились над разрешением этой проблемы, Уилсекс и Ласс тоже не теряли времени. 20 августа Уилсекс установил методом, который мы будем рассматривать в разделе «Токсикологии», что найденные части крупа содержат смертельную дозу растительного яда гиосфина. Сотрудники Скотланд-Ярда тотчас выяснили, что Криппен 17 или 18 января приобрел у фирмы Левис-Буров 5 граммов гиосфина, количество которого не могло найти применение, и его врачебной практике. Далее выяснилось, что в доме Криппана были две ночные рубашки, подобные той, что нашли на трубке. Фирма «Братьев Джон» продала Криппану в январе 1909 года три такие рубашки. 15 сентября замкнулась цепь доказательств, собранных общими усилиями судебных медиков и криминалистов. Выдвинутое отзимение – имели вески доказательства, и миллионы людей с нетерпением ожидали процесса над убийцей Криппом, который должен был начаться 18 октября 1910 года. Защитник Криппа, Артур Ньютон, относился к бесчестнейшим лондонским юристам в Серднее. Доказательства, которые представило обвинение, Позволяли по его мнению защите утверждать, что найденные в подвале криптно счасти трупы не являются останками коры криптом. А были там ещё до того, как криптн 21 декабря 1905 года снял дом на улице Хилдроп Креден. Он готов был уверен в какой-то тактике защиты, потому что его на другой взяли на себя защиту криптна в суде адвокат Альфред Тодин и не верили в возможности судебной медицины. Стопин был уверен, что ему удастся с помощью экспертов опровергнуть эти доказательства или поразить сомнение у присяжных относительно высказываний Пеппера и Спилсбери, и что присяжные не придадут значения доказательствам идентификации на основании изучения шрама. Таким образом, он надеялся выиграть этот процесс. Ньютон был знаком с директором института патологии при лондонском госпитале Хубертом Мэттландом Тарнбеллом и его ассистентом Уоллом. Учитывая то, что патологи лондонского госпиталя питали определенную неприязнь к прославившимся коллегам из госпиталя Святой Марии, он предложил им взглянуть на кусок кожи со шрамом, якобы принадлежащий Коре Криппену. Яtornаджился, что Тарн был иол, и Уолл выскажут своё ничего не обязывающее мнение, которое не совпадёт с мнением Пепперы и Спилберри. Хотя он хотел поймать их на этом высказывании, чтобы они не смогли от него отказаться и выставить их на суде в качестве экспертов против Пепперы и Спилберри. 9 сентября оба врача смотрели кожу с раном после поверхностного обследования, Они заявили Ньютону, что это кусок кожи из живота, а из бедра, и что не какой-то не шрам, а складка на коже. Ньютону говорили изложить письменно своё мнение, которое ему необходимо лишь для соснования для защиты. Когда Тарн был узнал о действительных намерениях Ньютона, он понял свою положность. 17 октября, за день до начала процесса, Тарн был попросил разрешение провести дополнительные микроскопические исследования и с ужасом установил, что его заявление неверно. Но было уже поздно. Он решил ничего не менять, не желая как в это время то, оно подорвать свою репутацию, признав ошибку. Тогда 18 октября начался суд над Криппеном. Никто не предполагал, что героем процесса станет Бернард Фиульдберг. Молодой человек, имя которого узнают все англичане, интересующиеся судебной медициной. 19 октября в качестве свидетеля обвинения выступили эксперты Пеппер и Спилсбери. Они продемонстрировали законсервированный кусочек кожи. 21 октября в суде появились Тарнбелл и Уолл, чтобы опровергнуть доказательства Пеппера и Спилсбери. Вот их заплечénie. Первое. Демонстрируем кусочек кожи, не кожи ни, кожа, ни за живота. На ней отсутствует сухожилие, которое в этой части живота соединяет идущие вертикально от груди к тазу мышцы. Не наблюдается соединения альбы, которая должна была бы проходить по данной части тела от груди до таза. И наконец, Таким я обнаружили ещё некоторые сухожилия типичных для низа живота. Второе. Дает полагаемый шов, воскин шов, так от на нём нет следов уколов. А потом можно обнаружить жировые железы, которых не бывает ни в одном шраме. Поэтому речь идёт о складке кожи, появившейся под воздействием кофточки. Защитник Тробин добавил, что Пепперу К моменту исследований было известно, что Кора подвергалась операции по удалению маски. Шрам, найденный им, не что иное, как результат предвзятого мнения. Выдвигая такие возражения по заключению экспертов, адвокат Тобин был уверен, что разногласия между экспертами должны породить у присяжных сомнения. Его уверенность возросла, когда Пеппер заявил, что далее будет выступать его ученик проводивший решающие микроскопические исследования. Но кто такой Спилсбери? Что значит для присяжных мнение молодого, совершенно незнакомого человека? 20 и 21 октября Бернард Спилсбери выступал свидетелем обвинения в суде Олдбейли. В 33-х лет, высокий, стройный, симпатичный, вызывающий доверие лицом, Помнится, что я проходил на Киеве, где проводят через большую часть времени в морге среди трупов. Светлая девы, с развитой психикой, говорят и чистым, приятным голосом, каким он представил соединился с отличниками и приставными. В молодые годы Юз бы не отличался особым талантом. Хо父чайно ставил затяжным в семье, когда он захотел работать врачом. Замкнутый неумехи среди студентов друзей. Естрский так казалось без особого интереса к подсобностям таким же, знали его в студенческие годы. Но потом на лекциях и практических занятиях кафедры, работая с микроскопом, он понял, что не создан быть врачом. Его заинтересовали фотография и гистология. С 1922 года он так страстно увлёкся патологическими биологических исследований. Когда ему стал сдавать выпускные экзамены, лишь 28 лет, он их сдал. В то время, как его одногодки уже давно работали врачами, он копал в моргах, в лабораториях, над изучением изменений в тканях, тайн которых остались не раскрытыми даже для его учителя Пеппера. Георгий не стал, как показало будущее, мератором, проложившим новые пути в судебной медицине. Он был практиком с выраженно необычайно острым взглядом, чрезвычайно искусно проводившим вскрытия трупов к уже к 1910 году, распознававшим благодаря своей опытности патологические изменения, которые не могли обнаружить другие даже с помощью микроскопа. И его ни в коем случае нельзя было назвать человеком необычным, деятельным или с размахом, но он был как раз тем, кто был нужен английской судебной медицине в то время, человеком, соединяющим в себе выдающиеся способности патолога, с ясностью изложения мыслей и с внешностью, внушающей окружающим веру в его знание. Такая личность? должна была произвести впечатление на суде и присяжность. Адвокат Тодден первым понял, какая сила уверенности исходит от показаний Спилсбери и обратил внимание всех присутствовавших в зале на то, что Спилсбери — ученик Петтера, который, естественно, придерживается мнения своего учителя. В ответ он услышал, тот факт, что я работал с доктором Петтером, и не имеет никакого отношения к мнению, которое я здесь высказываю. То, что я прочитал в газетах об операции «Беллермо» «Кора Криттен», не оказало на мои выводы ни малейшего влияния. Я занимаю независимую позицию и отвечаю исключительно за выводы, полученные в результате моего личного исследования. Затем Спилсбери шаг за шагом разбил все доводы, Тарнбелла и Уолла, заявив, что экспертам защиты следовало бы знать, что сухожилия не пронизывают кожу, а расположены как раз в тех частях мышц, которые были вырезаны убийцей. Линия Альба лишь указывает, где под кожей расположены определенные соединения сухожилий между отдельными мышцами живота. В данном случае соответствующие части мышц и сухожилия удалены. Что же касается особенно типичных сухожилий апоневрозов, которых не смогли обнаружить Тарнбелл и Уолл, то он их может им показать. Спилсбери поднял пинцетом сухожилия и показал его присяжным. Судья лорд Альверстон пораженный подался вперед. Он спросил Тарнбелла, что тот на это скажет. Старн был пытался ответить, но Альберт был сурово настаивал. "Ответьте прямо на мой вопрос. Видите вы, что ходили или нет?" "Ни наде выхода тот ответил. "Да". Он также нарядговорки изменил своё мнение значительно, приискрождении кусочка кожи. "По-моему", сказал он тихо, "это кожа из живота". Но они всё ещё не соглашались, что на коже имеется шрам. Тилсбери спокойно и холодно возразил: "У меня с собой бинокулярный микроскопический препарат. Я прикажу сейчас же принести сюда микроскоп". Принесли микроскоп, и Тилсбери объяснил, что вписанцы вокруг него присяжным всё, что они наблюдали в препарате. Утарн было не было больше аргументов, он попытался искать выходы из положения, нападаем на Тилсбери. Нельзя, мол, доверять молодым людям, которые с микроскопом-то не умеют как следует обращаться. Но Муир, под аплодисменты присутствующих, заставил его замолчать, сказав, «Речь идет не о людях, ничего не смыслятся в микроскопе. Речь идет о таких людях, как мистер Спирбии». 22 октября, после 27-минутного совещания, присяжные признали обвиняемого виновным. С 5 по 4 недели, 23 ноября, Скриппен на повкели. Доказательства в Спилсбери стали не только темой для британской прессы, они вызвали в Англии серьёзный поворот общественного мнения в пользу судебной патологии. Это положило начало новой эпохе развития судебной патологии, в которое течение трёх десятилетий, хорошим и плохом, было связано с именем Бернерга Спилсбери ставшего легендарным